Голова тринадцатая. Легкая тренировка. Симон последнее время предпочитал ночевать в центре управления космической станции. Его не отпускало чувство, что он что-то не учел, что-то проглядел. Он никак не мог понять, в чем дело. Ожидание сильно напрягало. Когда оператор локатора дальнего наблюдения сообщил о выходе неопознанного космического корабля из прыжка на границе системы, Симон только обрадовался. Похоже, ожидание закончилось, радость его длилась недолго. Оператор наблюдал один за другим выходы кораблей из-под пространства. «Восемь судов! Это много, очень много для маленькой станции!» Симон с трудом связался с Яраной, сообщив ей неприятные новости. Пришлось подавать большую мощность на антенну планетарной связи. В районе леса бушевал ураган. Прилет сильной пиратской эскадры оказался не последним сюрпризом. Кто-то подал команду управления на станцию, и основные орудия вышли из строя. Фактически, объект оказался безоружным. Силовые щиты и слабые лазеры ближней противоракетной обороны ничего не смогут противопоставить хорошо защищенным челнокам абордажных отрядов противника. Симон понял, это поражение, оказать серьезное сопротивление не получится. Единственный выход, который маячил на горизонте, полная эвакуация персонала на планету. Там хотя бы можно на некоторое время затеряться в лесах. Веданцы должны помочь. На ферме у охотника собрался большой совет корпорации. Здесь присутствовали и аборигены, и переселенцы. Со стороны местных участвовали гном Заминиом и хранитель Стратиэль. Чужих было побольше. Кроме Лексос Яраны присутствовали охотник Карат, эльф Катариэль, архимаг Моран и Разнокатый. Полученные от Симона сведения не радовали, план необходимо менять. Лекс оглядел всех, растерянности на лицах не было. Налет пиратов не представлял опасности для местных жителей, в лесу и под землей их найти невозможно. Фермы корпорации находились под защитой милорнов и бурилок, так что штурмовать их тоже бесполезно. Основные потери понесет торговый клан империи, пираты хорошо пройдутся по покинутым базам, по открытым рудным комплексам и фермам. Неожиданно Лексу пришла в голову интересная мысль. «Я рано, а что произойдет, если аборигены отобьют нападение пиратов?» «Надо подумать!» Неожиданный вопрос привел девушку в замешательство. Сложность таилась в непонятном статусе местных жителей, их же принимали за дикарей. Видимых проявлений цивилизации никто не обнаружил, а ведь она имелась, причем уровень вполне соответствовал уровню свободного мира. Если получится отразить нападение, то я рано, как единственный представитель галактической комиссии, имеет право объявить систему свободной. В этом случае следующим шагом можно будет считать вступление планеты в союз с Ведой и Арканией. Поскольку Веда получила в аренду фактически незаконно захваченный мир высокоразвитой цивилизации, то имеется возможность заключить договор с местными жителями. Веда даже согласится не поднимать вопрос в Галактическом Совете о незаконных действиях торговцев на планете. В этом случае империя кланов будет вынуждена стать на сторону Веды, чтобы не потерять полученные деньги. Аркания тоже поддержит такой вариант. Этого достаточно для принятия в Совете Галактического Сектора нужного решения. Вариант вырисовывался очень неплохой. Я рано высказала свои соображения присутствующим. — Получается, по крайней мере, официально никто не имеет права на нас нападать? — переспросил заинтересовавшийся ее выводами гном Заминиом. — В случае, если вас признать свободным миром, — кивнула я рано. — Но чтобы серьезно заявить о себе, надо отбить атаку. Тогда только официально, уведомив совет, можно будет начинать военные действия против вашего мира со стороны других государств. Торговые эмбарго Галактического Совета, наложенные в случае нарушения базовых межгосударственных соглашений, конечно, можно обойти, но обойдется это очень дорого. Отсюда основной вопрос, есть ли у нас возможность навалять пиратам? Ухмыльнулся Лекс, опять осматривая заинтересованные лица Совета. — Есть некоторые полезные размышления и возможности. Переглянувшись, Мороном пробормотал за миниом. «Мы как бы немного поэкспериментировали», – задумчиво кивнул Моран, поддерживая дальнего родственника. «Уже есть положительные результаты ваших опытов?» – заинтересовался Лекс. Моран почесал затылок. «Ну, как бы, да, есть. Ты нам оставил тот мешочек с камнями из темного мира. Мы соединили комп Веды с кристаллом древних, который посадили обычного духа мажордома. Твой дух, владыка, помог нам с программами и обучением нашего. Получился как бы искин, скин, способный управлять любой доступной техникой в радиусе двух километров. Сделали мы пару таких артефактов. Если оставить один на станции и передать ему правление, то обордажника противника будет плохо, очень плохо. Второй с приличной шайкой фермерских дроидов-разведчиков можно каким-то образом доставить на пиратский корабль. У нас их сотни-две накопилось, брошенных поселенцами». «Думаю, судно они захватят», – предложил архимаг гномов. «Особенно, если мы на дроидов стихийные магические щиты навесим», – продолжил мысль гнома Лекс. Немного подумав, он дополнил предложение. «Один челнок мы нагрузим десантниками накаты, те и так уже хорошо защищены и подготовлены к абордажу кораблей. Да и транспорт их прилично переделан и модернизирован, доставит людей на место в полном здравии». Второй челнок реквизируем у Симона, грузим в него дроидов, а на одного из них цепляем управляющего эскина. Эту машину я наспех прикрою стихийными щитами, на пару заходов запаса энергии в заклинаниях хватит. Его дополнительно будут охранять наши переоборудованные штурмовики. Как только доведут до корабля противника, займутся системной мелочью, чтобы нагнать страху, а потом переключатся на остальные суда». Сбить, конечно, не собьют, но прилично попортят. Сомневаюсь, что пираты долго выдержат такой напор. «Ну, планете, мы их тоже прижмем», — ухмыльнулся Заминеом. «Давно руки чесались у некоторых родичей». «А вам в ответ не достанется?» Задумчивым взглядом окинул Лек, сидящих рядом гномов из различных миров. «Нет!» — почти хором ответили те и, переглянувшись, заулыбались. «Не ты один стихийные щиты можешь ставить!» проворчал довольный архимаг. «Наша техника почти не видна на локаторах чужаков, она же живая», поддержал его глава местного совета гномов. «Мы проверяли, их автоматические системы наведения пушек и ракет по таким целям не работают, только ручное управление. Раньше мы не высовывались из-за наличия силовых щитов на машинах пришельцев, теперь Моран нам кое-что доделал, и преграда исчезла». «Артефакторы меня кое-чему научили», – закивал головой Морон, искоса поглядывая на Лекса. «И много вашей новой техники наберется», – полюбопытствовал Лекс. «Вроде совсем недавно привел гномов в этот мир, а они уже прилично наворотили». «К сожалению, маловато», – тяжело вздохнул Заминиом. «Всего сотни три-четыре наберется, к тому же мы пока не доделали возможность выхода в космос». «Даже до низкой орбиты наши летательные аппараты пока добраться не способны, хотя в нижних слоях атмосферы пилоты будут гонять любые машины пиратов как маленьких. Они вряд ли встречались с такими резкими и сильными ветрами, как у нас на планете. Если будут пересекать вихревой поток под прямым углом, тут и им конец придет, несмотря на все их силовые щиты». Такой маневр равносилен лобовому удару на скорости о массивную стену. Я сомневаюсь, что их техника выдержит эту встряску даже силовым щитом. Не понял, а как тогда ваша техника летает? Удивленно посмотрел на гнома Лекс. А мы летаем не под жестким щитом, усмехнулся гном. А в динамически создаваемом воздушном пузыре, как воздух в воздухе, он легко раздвигает даже боковой поток. Тот как бы скользит по сторонам. «Что-то у нас девушки помалкивают», — взглянул Лекс на Ярану и сидящую рядом с ней Накату. «Нечего говорить, ты уже все решил», — пожала плечами Ярана. «Я буду помогать пилотам штурмовиков через мысленную связь разговорника. Нагата с мужем и своими бойцами полетят брать корабли пиратов, все и так ясно». «Имеются у кого возражения?» — оглядел Лекс присутствующих. «Есть поправка». Посмотрел на него Стратиель. «Хранители со стражами и номы будут отлавливать сбитых пиратов по лесам. От нас им не спрятаться». План утвержден. Хлопнув рукой по столу, подвел итог Лекс. «Приступаем к реализации». Адмирал Шар давно готовился к этому событию, 10 лет он по крупицам собирал деньги на реализацию своего плана. С тех пор, как его выгнали из флота Республики Того, он не переставал думать о мести за свое унижение. Друзей у него осталось немного, зато имели знакомые по бизнесу, он продал им вполне достаточно вкусняшек из резерва флота, чтобы те не теряли с ним связи. Как раз эти знакомые помогли снарядить его первый корабль. Отправившись на край разведанного пространства, он хотел разбогатеть и вернуться, унизив этим своих недоброжелателей во флоте, оставшихся честными и бедными. Мечты о кредах, стройными рядами бегущих на его счет, разбились о суровые будни жизни. Несмотря на хороший корабль по уровню оснащенности, соответствующий крейсеру, Легальным способом быстро заработать деньги на мечту оказалось непросто. Да и мечта принимала все более масштабные формы. Теперь мало было унизить врагов, надо их раздавить. Ему захотелось иметь собственную империю. К сожалению, свободных империй не наблюдалось даже в захолустях галактического сообщества. Самому создавать государство на пустом месте не хотелось, да и не знал адмирал, как это сделать. Курсов императоров поблизости тоже не находилось. Взгляд его обратился на свободные системы и планеты, более или менее годные для нормальной жизни. На этом пути тоже имелись сложности. Одним судном свободный мир не захватишь, а где взять деньги для многих кораблей? Моральные принципы адмирала Шара оказались достаточно широки, чтобы он смог обратиться к пиратскому ремеслу. Мощный корабль обеспечивал хорошие начальные условия в этом деле. Вглубь Содружества адмирал не совался. Ему хватало окраинных дорог, где бродили толпы одиночных кораблей и малочисленных конвоев, хотя и вооруженных, но достаточно слабых, чтобы противостоять крейсеру. Через несколько лет у него имелось уже три судна и некоторая слава в определенных кругах. Для захвата мира и главное его удержание этого было все же маловато, используя свои силы и авторитет, Шар подгреб под себя несколько торговых структур, связанных с контрабандой и установил прочные связи с наркодельцами. Теперь появилась возможность отбирать в команду подходящих людей и покупать по оптовым ценам военное оборудование для своих судов. Выход через контрабандистов на ремонтные, строительные и корабельные верфи помог переоборудовать огромный старый рудовоз в приличный корабль-матку для маломерной космической техники и снабдить его достаточным количеством системных летающих аппаратов. Флот из четырех кораблей, да еще с носителем системной техники, уже представлял значительную силу на окраинных территориях. Можно было подумать и о захвате приличного мирка. Идея о господстве в определенном районе космоса созданием собственной империи оказались вполне подходящими для некоторых последователей пиратского ремесла. Капитаны еще двух судов согласились влиться в его компанию по захвату собственного кусочка галактической территории. После проведенного совета капитанов определился свободный мир для атаки, планета кислородного типа с огромным океаном и двумя материками на полюсах. Верхушка руководства планеты после их обнаружения кораблями Содружества решила развиваться самостоятельно. Технологии аборигенов стояли на пороге открытия подпространственных тоннелей. Так что встреча с представителями других государств галактики только слегка ускорила процесс. Шар посчитал это место идеальным с точки зрения начала строительства своей империи. Когда подготовка к нападению уже завершалась, к нему обратились знакомые наркоторговцы с просьбой выделить корабль в помощь наемникам для небольшой карательной экспедиции на дикую планету, расположенную немного за границей разведанных территорий, всего на пару прыжков средненького корабля. Получив данные, шар пришел возбуждение, это был прямо царский подарок. Фактически он мог спокойно прикарманить и этот мир, да еще потренировать людей в захвате планеты. Два удобных для жизни мира – это уже империя. Наркодельцы пришли в восторг от встречного предложения и быстро заключили с ним соглашение. Он захватывает систему и потом защищает ее, а они развивают на планете свои производства и выплачивают ему приличный процент прибыли. Немного в обиде оказались наемники, но два корабля против шести не котировались. Адмирал Шар не стал их обижать и включил состав эскадры. Ему нужна планета, а не жалкие фермы и добывающие комплексы внизу. Так что особых потерь от участия в нападении наемников он не понесет. Возможно, они потом примкнут к нему и в следующем деле. Боевых сил много не бывает, все пригодятся. Учитывая, что на его кораблях царила военная дисциплина, сборы были недолгими. Пиратский флот отправился на тренировку, наемники присоединились к адмиралу, но шли сами, под командование Шара они идти не спешили. Учитывая наличие полных сведений о состоянии дел в системе, совместно с наемниками Шара разработал подробный план захвата. Для каждого определились первоочередные цели и примерное время выполнения задания. Наемники остались довольны распределением ролей. Адмирал им выделил зону в половину планеты, и они могут творить там все, что захотят. Себе он оставил еще полпланеты и защищенную орбитальную станцию. Наемники не знали, что наркоторговцы дали шару коды доступа к системам обороны станции, и тот рассчитывал взять ее себе после небольшого штурма. Из кадра вышла из прыжка возле системы и направилась внутрь по пути выстраиваясь в нападающий ордер. Вперед выдвинулись два самых мощных судна — крейсер адмирала и его второй корабль, лишь чуть меньшего класса. Они должны атаковать орбитальную станцию. Корабль матка и эскортные крейсеры и эсминец наемников в сопровождении еще трех судов из кадры шара стали отклоняться в сторону планеты. Адмирал вполне понимал замешательство персонала станции, когда у них произошел отказ основных орудий обороны. Через некоторое время локатор показал отход от станции в сторону планеты большого количества маломерных судов. Немного озадачил Шара быстрый возврат шести машин. Кто-то решил обороняться на орбите, это выглядело забавным, будет хорошая тренировка его бойцам. При сближении кораблей со станции локатор показал, что в сторону крейсеров из кадры направилось шесть отметок. Точки распределились как-то неравномерно. К судну шара следовало всего одна, а на соседний корабль целых пять. Что-то тут не так. Мелькнула в голове у адмирала Первой напрашивалась мысль о возможном таране. Это было глупо. Корабельная оборона не подпустит к себе небольшую скорлупку. Для подстраховки от неожиданности Шар приказал поднять две пятерки истребителей прикрытия и устроить теплую встречу гостям. Он пока не понимал, почему те распределились так неравномерно, все непонятное было опасно. Шар на самом деле долго служил в космическом флоте и опыт имел достаточный, чтобы чувствовать определенную угрозу со стороны противника. Для дополнительной страховки он приказал вылететь навстречу пятерке целей двум звеньям прикрытия со второго крейсера. Ничего, пусть пилоты потренируются. Чтобы обезопасить проход своих челноков с абордажниками к станции, он тоже решил их выслать заранее и в обход приближающихся точек противника. Кантер Риск, капитан эскортного крейсера наемников, вел свой корабль в сторону планеты и с нарастающей тревогой наблюдал за непонятными действиями неприятеля. Только он один обратил внимание на отсутствие призыва о помощи. Вполне логичным казался такой шаг для торговцев, но его не было. После недавнего поражения капитана пугало все непонятное. Он больше не желал попадать в ловушку, явно устроенную кем-то на его корабль в прошлом рейде. Его знакомый, консул, так и не смог объяснить наличие на обычном транспорте целой группы чистильщиков, которые устроили кораблю Хантера хорошую трепку. Он потерял при этом почти всю летную группу и едва унес ноги. Консул, конечно, слегка компенсировал свои ошибочные сведения и продал Хантеру современную локаторную станцию Космофлота Республики. Но это не окупило всех потерь капитана. Если бы не своевременный заказ от наркоторговцев с приличным авансом, на который удалось купить хоть и паршивенькие, но все же боевые машины взамен утраченных, он бы до сих пор торчал в порту у контрабандистов, зализывая раны. Когда точки малых судов противника, приближающиеся к летевшему далеко в стороне от их десантной группы крейсеру «Пиратов», попали в зону действия нового локатора, Хантер едва не отдал приказ ложиться на обратный курс. Идеальные маневры четырех штурмовиков, заключивших челнок в защитную коробочку, живо напомнили ему о предыдущем поражении. С трудом подавив приступ ужаса, Хантер стал убеждать себя, что это не та четверка чистильщиков. «Даже если это и она, то ему ничего не грозит, пусть с ней разбирается крейсер». Немного успокоившись, он стал размышлять, если это на самом деле чистильщики, то кому-то удалось впихнуть центр управления роботами в челнок. В прошлом бою без такого мощного локатора он мог просто его не заметить, тогда последнее поражение вполне объяснимо. Надо лишь внимательно посматривать по сторонам и вовремя свалить при осложнении обстановки. С чистильщиками пусть воюет наглый пират, вполне возможно тот спас хантера от очередной стычки с опасным соперником. Капитан задавил себе благородный порыв предупредить пирата о возможных неприятностях. Адмирал с блестящим как шар черепом, наверняка получивший прозвище из-за своими армейскими замашками ему не нравился, пусть разбирается сам, раз такой умный. Кантер быстренько пограбит поверхности и свалит отсюда. Несмотря на собственные уговоры, по спине капитана все же бродил холодок, предвещающий неприятности. Адмирал подключился к системам наблюдения истребителей. Данные локаторов его озадачили, к нему направляется всего лишь десантный челнок. Четырьмя десятками бойцов взять на абордаж крейсер с тысячной командой? Смешно. Подорвать вместе с мощной бомбой вблизи корпуса – бесполезно, силовая защита отразит удар. Скорость челнока невысокая, значит, все же возможно наличие на борту десантников. Может, защитники решили послать смертников, чтобы как-то повредить корабль? Вот ты думай, что замыслил противник. Шар не стал менять приказ малым машинам обороны. Зайдя с двух сторон, пятерки истребителей устремились в атаку. Дальние выстрелы бластерных орудий не дали положительного результата. Челнок, лениво маневрируя, пропускал шары плазмы мимо и упрямо продолжал путь к флагману. Похоже, пилот на челноке очень хорош. Подобравшись чуть ближе, истребители пустили в ход все свое дальнобойное энергетическое оружие. На их глазах происходило чудо. Пилот челнока, лишь чуть трогая управление, по-прежнему лениво уклонялся от бластерных зарядов и лазерных лучей. Создавалось впечатление, что бешеная энергия чуть ли не гладила борта неубиваемого судна. Вот тут пилотам истребителей стало очень неуютно, среди них имелось достаточно опытных старичков, чтобы догадаться, кто ведет машину. Такой стиль вождения имелся только у одних бойцов этого сектора галактики. Никто другой, кроме псионок Веды, не обладал настолько фантастической способностью уклоняться от чужих выстрелов. Пилоты истребителей долго не думали, сработал рефлекс, выработанный у них длительными тренировками на тренажерах. Сбить Веданку могла только массированная атака самонаводящихся торпед. Поскольку кроме единственного противника в виде челнока в ближайшем пространстве других врагов не наблюдалось, истребители выпустили весь запас торпед, 20 смертоносных гостинцев одновременно устремились к цели. Дальше произошло невероятное, челнок вдруг покрылся коконом неизвестной сетчатой защиты. Она не походила на силовой экран, это выглядело как несколько лазерных лучей, быстро вращающихся в различных направлениях и при этом ярко светящихся. Стандартный десантный челнок имел четыре лазерные установки противоракетной защиты, истребители наблюдали столько же спирально расходящихся, светящихся сетчатых коконов на очень приличном расстоянии от челнока. Непонятная защита в прямом смысле порубила торпеды на части, как повар фрукты на разделочном столе дорогого ресторана. Картина выглядела феерично. Пауза в бою не продлилась долго, челнок открыл ответный огонь из бластерного орудия. Веданские пси-пилоты и так могли стрелять довольно точно, но сейчас результативность оказалась вообще фантастической. Каждый удар уничтожал одну машину, даже несмотря на выставленные уплотненные щиты в направлении челнока. Небольшая скорострельность пушки-неприятеля, мгновенная реакции опытных пилотов и форсажная скорость самих истребителей позволила двум из них убраться за пределы зоны поражения. В пространстве за кормой челнока крутились остовы восьми еще совсем недавно грозных космических машин. Кое-кто из пилотов даже остался жив, беспорядочно вращаясь спасательной капсуле кабины недалеко от обломков своего истребителя. Ошарашенный этим невиданным разгромом, наблюдаемым удаленно через каналы управления малых машин, адмирал пришел в себя не сразу и заорал. «Всем истребителям на взлет!» Ничего подобного он не ожидал. Конечно, шар, как и его люди, сразу определил принадлежность пилота к Веде, но тут дело было не только в нем. На челноке, если, конечно, это на самом деле челнок, а не замаскированный эсминец нового класса, явно стояло неизвестное оборудование, никогда ранее в боях не использованное, угораздило же его нарваться на веданцев. Эти сволочные бабы, а как правило пилоты у них женщины, никогда не сдаются и не отступают. Ни о чем подобном наркоторговцы не сообщали или, может быть, скрыли. Ну тогда он им выставит приличный счет за недостоверную информацию. Справиться с пси-пилотом возможно, но одному богу известно, сколько на это действие потребуется угробить истребителей. Оставшиеся 40 машин прикрытия крейсер выпустил со взлетных палуб за минуту. Пилоты готовились к сопровождению челноков для высадки десанта на планету и поэтому находились на местах. Куча машин рванула к непонятному врагу. Тот уже вплотную приблизился к зоне обороны крейсера. Стрелять из корабельных орудий по такой верткой цели практически бесполезно. В тактике боя во всех учебниках написано, что с малыми судами могут справиться только малые корабли или системы ближней обороны. Однако адмиралу что-то не хотелось подпускать бешеную веданку близко к крейсеру. Скоро удивление шара стало вообще безмерным. Ненормальный челнок противника подпустил армаду истребителей вплотную к зоне возможной атаки, а потом вдруг невероятно резко ускорился. Почти по идеальной дуге обогнул истребителей и, не снижая скорости, направился к крейсеру. Ни один адмирал чуть не упал со стула, в таком же состоянии оказался весь его центр управления. Машина врага рванулась к крейсеру со скоростью, превышающей скорость истребителя, те безнадежно отставали в этой смертельной гонке. Ускорение, несмотря на компенсационные поля, должно гарантировать убить все живое на борту челнока, но это было совсем не так. Наглядным доказательством служили элегантные маневры уклонения машины от выстрелов орудий ближней обороны и вообще всего стреляющего, из которого был открыт огонь по опасному противнику. Адмирал с ужасом ожидал скорого тарана и взрыва, однако челнок с невероятным отрицательным ускорением лихо затормозил вплотную корпусу и, прицепившись силовыми захватами кораблю в районе посадочных палуб, высадил абордажников. Как показали камеры внутреннего наблюдения, всего несколько десятков человек прорвались на судно. Вздохнув с некоторым облегчением, адмирал приказал своим десантникам, уже ожидавшим высадку на планету, уничтожить противника. Облегчение его продлилось недолго. Вопли о высадке на борт киборгов добавили ужасы и адмиралу, и его людям. Страшные художественные сказки о неубиваемых роботах с мозгом человека, показываемые на многих инфоканалах, оказались явью. Видеоканалы службы безопасности беспристрастно транслировали сцены неоднократных попаданий бластерных зарядов фигуры нападавших, после которых те, как ни в чем не бывало, поднимались с пола и продолжали штурм. Вообще всех привела в шок съемка расправы чужого десантника с турелью безопасности в коридоре. Он просто кувыркнулся из двери, не обращая внимания на выстрелы, и уничтожил пушку из ручной ракетной установки. Это были явно не роботы, они действовали самостоятельно и в соответствии с изменяющейся обстановкой. Подготовка абордажников оказалась невероятно высокой, они имели хорошие навыки по атаке кораблей. Штурман из кадры, стоящий рядом с адмиралом, что-то прошептал. Шар повернулся и вопросительно уставился на подчиненного. Отряды войск специального назначения империи пути. Пробормотал тот громче. На моем корабле они проводили тренировки по штурму. Действовали так же, но там были люди, а здесь работают не люди. Смотри, адмирал. Кивнул штурман на один из мониторов с каналом камеры СБ. На экране было видно, как абордажник руками выдавливает заклинивший после взрыва защитный кожух системы вентиляции. «Киборги, псифилоты, экспериментальные корабли, похожие на обычный челнок! На что же мы нарвались?» Схватился за голову шар. «Это экспериментальная база веды, адмирал!» Уже без эмоций сделал вывод штурман. «Похоже, веданцев здесь немного, но скажу прямо, мы в такой глубокой выгребной яме!» что даже вынырнув, нам не отмыться. не этих баб я еще людей не встречал. И, кстати, объявляйте эвакуацию. Если они доберутся до ангаров с челноками, удрать мы не сможем. Связь с эскадрой уже потеряна. Они захватили периферийные центры управления. Персоналу эвакуация. Всех догнать они не смогут. Идем к оставшейся эскадре. Грустно махнув рукой, приказал адмирал и покинул центр управления уже беспомощного корабля. На другом крейсере пиратской эскадры ситуация развивалась по похожему сценарию, только на подлете челнок охраняли и защищали космические штурмовики, а на корабль высадилось полторы сотни дроидов, увешанных вооружением и защитами и под управлением духа эскина. Штурм корабля закончился гораздо раньше, дроиды быстрее и мощнее обычных людей, хоть и накачанных эльфийскими эликсирами и увешанных планками магических щитов. Атака планеты шла по предусмотренному плану, никаких дополнительных указаний от штаба не подступало. Только Хантер Риск издали наблюдал за событиями, развивающимися вокруг флагманских кораблей. Но даже для его локатора расстояние оказалось велико, и он видел лишь соединение меток на экране. Взрыва не последовало, значит, это не управляемые бомбы, а на самом деле абордаж. Как такими силами можно взять корабль, капитан не понимал, но имелась вероятность повредить его. Хантер все же продолжил действовать по плану. Кое-что пограбить на планете ему вполне удастся, даже при неблагоприятном развитии событий. Конечно, его 10 челноков под прикрытием 30 легких штурмовиков много не утащат, но прибыль будет достаточной, чтобы окупить поход. Больше трофеев достанется кораблю «Матки» с ее десятком шлюпов и полусотней челноков. Прикрытие «Хантер» не считал, больше трех сотен истребителей и штурмовиков – это точно. По он заметил причаливание пиратских челноков с абордажниками к станции. И здесь его обманул адмирал, у того явно имелся свой человек на орбите, устроивший диверсию. Станция сопротивления не оказала, ничего, Хантер долго помнит людей, его обидевших, почти до их смерти, а потом он их прощает. Капитан отвлекся от наблюдения за локатором, пришла пора выпускать свои челноки, корабль приближался к планете. Абордажники, нацеленные на станцию, не встретили сопротивления, она оказалась покинутой. Реактор остановлен, щиты сняты, из-за отсутствия защиты помещения легко сканировались штатными средствами челноков. Не наблюдалось ни одной отметки живых существ. Десантники радовались как дети, поздравляя себя с удачным приобретением. Адмирал обещал 10% стоимости станции выплатить бойцам за захват. Лишь опытные наемники морщились и недоверчиво качали головами. Пока объект не захвачен, делить прибыль не стоило. Челноки без особых проблем состыковались с переходными узлами, вручную открыв шлюзы и проверив наличие воздуха и отсутствие подарков в виде мин, десант двинулся по коридорам. Внутренние плазменные турели обороны находились в отключенном состоянии, сопротивлением здесь и не пахло. Персонал покинул станцию без борьбы. Расположившись в обитаемых модулях, десантники занялись подсчетом трофеев. Вначале никто даже не заметил исчезновения связи с челноками, когда кто-то наконец попытался соединиться с пилотами, чтобы узнать обстановку и дальнейшие приказы адмирала. Канал связи не появлялся, то ли пилоты уже загуляли, то ли что-то случилось. Несколько командиров отрядов послали людей разузнать, что стряслось, бойцы не вернулись и на связь не вышли. У старичков и командиров возникло состояние предчувствия неприятностей. Срочно посланные отряды неожиданно ввязались в бой с наземными дроидами-разведчиками, выползающими из всех щелей. И в дополнение ко всем неприятностям, при отключенном реакторе станции вдруг заработали оборонные турели коридоров. Десант оказался рассечен на небольшие группы и планомерно стал истребляться по частям невероятным количеством дроидов. Как ни старались командиры групп что-то предпринять, ничего не выходило. Куда бы они ни сунулись, их встречала толпа хорошо защищенных дроидов. В действительности их никто не считал, но, как правило, те вели схватку с десятикратным перевесом по количеству бойцов. После потери убитыми и ранеными половины десанта командиры вышли на общей волне с предложением о сдаче. Их кто-то услышал, и дроиды прекратили полномерное уничтожение людей и занялись их разоружением. У многих старичков создалось впечатление, что железяки разумные, даже обезоруживали людей и сгоняли их в кучки дроиды вполне осознанно. отделяя рядовых бойцов от командиров, и даже под контролем разрешали оказывать медицинскую помощь раненым, что вообще выглядело фантастично. Людей ставило в тупик такое поведение машин, ими кто-то постоянно управлял, и это мало походило на реальность. Без каналов связей, которые никак не фиксировались, очень проблематично непрерывно управлять сотнями довольно примитивных машин. Похоже, дроиды резко поумнели, что выглядело еще более фантастично. Как поняли оставшиеся в живых командиры, по крупицам собрав сведения у подчиненных, личные компы которых дроиды сдирать не стали, события развивались следующим образом. Спрятавшиеся машины пропустили волну десантников внутрь станции, затем без шума захватили ничего не ожидавших пилотов, И, подключив питающие линии службы безопасности станции к силовым установкам челноков, активировали внутренние турели обороны. Дальше шло уничтожение десанта маленькими частями. Изуверский план продуман до мельчайших деталей, так что шанса вырваться из-за подня обордажников абордажников не было. Хантер внимательно следил за высадкой на планету, пока все шло по плану. Не встречая сопротивления, пираты захватывали торговые и промышленные базы клана. Все экипажи имели подробные карты расположения объектов. Кое-где оказывали сопротивление активированные оборонные системы, но они были слишком слабы против одновременно налетавших на них десятков штурмовиков прикрытия. Неожиданности начались при попытках захвата ферм, расположенных на окраинах лесов. Одна за другой стали пропадать с экранов локаторов отметки машин с десантом. Вначале этот эффект приписали местным условиям. Пираты имели информацию о возможности возникновения серьезных помех на поверхности планеты. Однако наблюдатели, оставленные на орбите, доложили о сильных засветках в районе лесных ферм. На места вспышек отправили специальные группы прикрытий штурмовиков и истребителей. Поперек воздушных потоков летать невозможно. Но никто не мешал подняться повыше и, обогнув поток над атмосферой, зайти на цель, осторожно преодолев не такие сильные и плотные верхние воздушные течения. Кто первым заметил врага, выяснить оказалось некогда. Машины пиратов начали падать, вопли одного из пилотов. Я их наблюдаю визуально, локатор противника не видит. Привел в замешательство всех остальных. Как стрелять по врагу, если автоматические системы прицеливания не работают? Пришлось вспоминать старые дедовские способы ведения боя без приборов. Помогло не особенно, противник спокойно выныривал сбоку, поперек потока и, выпустив ракету или пульнув из бластера, уходил в сторону, словно мощнейший поток воздуха для него ничего не значил. Еще невероятнее оказалось поведение бластерных шаров энергии. Они летели не прямо, как положено, правильным зарядом, а по кривым траекториям с самонаведением на цель. Будто это была настоящая торпеда. Причем этот ужас не отставал, пока объект атаки не оказывался сбитым. Количественные потери машин-захватчиков рванули вверх ракетой, противопоставить невидимому противнику, стреляющему управляемыми сгустками плазмы. Пиратам оказалось нечего, все прикрытие сразу рвануло в верхние слои атмосферы. Машины противника в это время занялись приземлившимися челноками и десантниками. Наясь над самой поверхностью по невероятным траекториям, они расстреливали технику пиратов малыми зарядами, не уничтожая, но выводя из строя. У некоторых наемников сохранились ручные торпеды как раз для сбивания летающих целей, но они оказались тоже бесполезными, машины врагов автоматикой не захватывались ни в каких диапазонах. Пиратов атаковали машины-призраки, случайное попадание одной из торпед в этот призрак ни к чему не привело. Вокруг вспыхнул зеленый ореол защитного поля, а торпеда не нанесла никакого урона. Любые попытки штурмовиков и истребителей помочь десанту на Земле мгновенно пресекались неизменно ожидавшими гостей призраками. Похоже, локаторы у них действовали безотказно. Огромный рой малых пиратских кораблей, висящих на орбите, ничего не мог сделать для оставленного без прикрытия десанта. Как раз в это время раздались вопли по всем каналам от судов прикрытия десантной эскадры. До них добрались четыре штурмовика защитников планеты. Первым пострадал минец наемников, охранявший скортный крейсер «Хантера». Сам «Хантер» обнаружил противника, вынурнувшего практически из ниоткуда, только после того, как одинарная непонятная метка на экране локатора распалась на четыре такие знакомые цели. Пока штурмовики занимались наемниками и причем намного эффективнее, чем ранее самим «Хантером», пиратский капитан, испытывавший невероятный ужас, дал кораблю полный ход. Оторваться от чужих штурмовиков, занятых разборкой эсминца на части, Хантеру удалось без труда. Постоянно наращивая скорость и даже не раздумывая оброшенных подчиненных, Хантер стал готовить прыжок. Остальные суда прикрытия не поняли его маневр или не обратили на него внимания и двинулись на помощь сминцу. Четверка чистильщиков не стала заставлять себя упрашивать и с удовольствием набросилась на тройку пиратских посудин. Когда там догадались, что это такое, и почувствовали на корпусах кораблей невероятную пробивную силу с виду слабеньких зарядов, оказалось слишком поздно. Невероятно подвижные штурмовики без особых проблем вывели из строя двигатели и, оставив сюда болтаться в пространстве, в сторону корабля-матки. Какая ругань стояла в каналах связи между кораблями пиратов, словами передать не представлялось возможным. Одни звали спасать их, другие призывали объединиться. Корабль «Матка» требовал вернуться истребителям прикрытия. Свой вклад в панику внесла информация от пилота флагманского бота, который сообщал, что они приближаются к основной эскадре с остатками экипажа и адмиралом на борту. Панике добавил, наконец, замеченный начавший разгон для прыжка корабль «Хантера». На призывы о помощи тот не отвечал и только максимально увеличивал скорость. Сами чистильщики не остановились на достигнутом. Прилично расковыряв корабль-матку, они занялись небольшими подлетающими группами истребителей, разделываясь с ними с потрясающей скоростью. Адмирал Шар уже не сомневался, что знакомые наркоторговцы его подставили, за что и почему он пока объяснить не мог. Возможно, им не понравилось его усиление или еще что-нибудь другое. Люди-наркоторговцев на планете не могли пропустить информацию о наличии хорошо защищенной исследовательской базы веданцев. Адмирал разбитого флота пообещал рассчитаться с предателями той же монетой. Он даже не столько злился на разгромивших его веданцев, сколько на проклятых наркош. Экипаж одного из кораблей пиратского прикрытия совершил подвиг. Случайно оказавшийся на судне ремкомплект для двигателя оперативно пустили в дело и смогли заменить поврежденные части. Капитан судна находился с адмиралом в хороших отношениях, поэтому, подобрав начальство, корабль срочно ушел в разгон, пока чистильщики занимались пиратской мелочью. Из всей эскадры в прыжок ушло всего два борта. Видя побег адмирала, остальные капитаны предпочли сдаться. Ремонт поврежденных судов без специальной базы невозможен, а чистильщикам спешить некуда. По очереди добить обездвиженных противников не так сложно. То, что они вылипли, поняли и многие пилоты. Не возвращаться на планету, не воевать с чистильщиками им совсем не хотелось, особенно если смотреть на практически разобранные на части эсминец наемников. Нападение пиратов на планету окончилось полным провалом их плана и, соответственно, триумфом войск, возглавляемых Лексом. Безопасник Симон Ласт пребывал в недоумении, откуда у веданцев оказались на планете собственные вооруженные силы, а главное – пилоты и машины, способные отразить массированное нападение неслабых захватчиков. Его деловой репутацией был нанесен очередной чувствительный удар, а уж когда Ирана сообщила, кто на самом деле отражал нападение пиратов, Симон вообще впал в уныние. Проглядеть на планете практически космическую цивилизацию по уровню надо было суметь. Заявление Ираны об образовании свободного мира под патронажем империи Веды и Арканов повергло сектор галактики в шок. Еще больший шок испытали торговцы империи, но им ничего не оставалось, как поддержать предложение Веды. Они лишились определенной перспективы, но не потеряли деньги».